Интерлюдия. Вид снизу. Анка. Верзил Анка люто ненавидела с детства. Ненавидела и боялась. И никто из знавших ее историю не посмел бы сказать, что у нее не имелось на то веских причин. Это случилось, когда Анке едва минуло 60 месяцев. Пять полных лет. В то время прошел слух, будто бы в некоторых мини-сити Евразии, в том числе в соседнем Тульском, начался массовый мор. Московских Ньюпов эпидемия вроде бы обошла стороной, но по указанию бургомистра всех детей в обязательном порядке возили в полис на прививки. Вместе со сверстниками послали в больницу Иоаннку. Вопреки росказням тех, кто успел побывать в клинике с первой партией юных пациентов, вернувшейся из полиса накануне, сама процедура оказалась ничуть не болезненной, но очень уж утомительной. На каждого подростка Ньюпа у врачей уходило минуты по 3-4, а всего ребят вместе с Анкой на прививку приехала под сотню. Отстрелявшись в самом начале, девочка скучала, дожидаясь остальных. Вместе с ней изнывала от безделья непоседа Майка, который к тому моменту ушел уже седьмой год и которая казалась Анке уже почти совсем взрослой. Кого-то другого она ни нипочем бы не послушала, а за Майкой, когда та небрежно предложила прогуляться по коридорам больницы, тут же пошла хвостиком. Как так вышло, что они оказались на улице, Анка и сама не поняла. Стояла весна, природа минесити сити еще толком не проснулась от зимней спячки, но к верзилам в полис тепло, как видно, пришло раньше. Иначе откуда взялся тот ужасный шмель? Майка замахнулась на него палкой, которую по-быстрому где-то подобрала, но жужжащего монстра почему-то интересовала только Анка. Шмель принялся летать над ней, все сужая и сужая круги, и вдруг резко снизился, целя прямо в голову. Укусить не укусил, но Анка заорала, как резаная, и в панике бросилась бежать. Опомнилась она не скоро по шею в густой пыльной траве. Страшный преследователь отстал, но не было рядом и майки. Анка принялась громко звать подругу, но та на помощь к ней так и не пришла. Зато ее крики услышала девочка Верзила, на беду гулявшая неподалеку. Темная тень внезапно скрыла ласковое весеннее солнце, и появившаяся, откуда ни возьмись, огромная пухлая рука схватила анку, стиснув бока до треска в костях. Маленькая ньюбка извивалась, пытаясь брыкаться. Кажется, даже сумела укусить врага за украшенный золотистым пластиковым колечком палец, но верзила ее уже не выпустила. Запихнула вниз головой в тесную душную сумку и унесла прочь. Следующая неделя Анкиной жизни была сущим адом. Похитительница поселила ее в картонном кукольном домике, кормила и поила чем-то невообразимым, отчего Нюбку всякий раз нещадно выворачивала, по десять раз на дню переодевала, наряжая в нелепые, убого пошитые платьицы и костюмчики, грубые швы которых натирали тело до крови. Уже на второй день их носки Анка едва могла ходить. После того, как Нюбка чуть не утонула, свалившись в унитаз, Ее мучительница раздобыла для пленницы кошачий лоток. Если бы Анке пришлось пользоваться чем-то подобным в Мини-Сити, она, наверное, умерла бы от стыда. Но здесь выбор у нее просто не оставалось. Бежать было невозможно. Уходя, Верзила запирала комнату на ключ, да и вскоре Анка уже настолько обессилела, что оставила всякие мысли о побеге. Даже когда однажды хозяйка вынесла ее во двор на прогулку, Нюбка лишь безвольно уселась в траве, не делая и робкой попытки улизнуть. Анка была уверена, что ничего худшего с ней уже не случится до самой смерти, ждать которой, очевидно, оставалось совсем недолго. Но она ошибалась. Во дворе жестокую хозяйку и выгуливаемую ей необычную питомицу заметили двое мальчишек верзил. Налетев кокосы на сладкий сироп, они отобрали живую — к тому времени уже полуживую, диковину у похитительницы. Девочка верзила, горько расплакалась, но Анке, конечно же, было ее ничуть не жалко. Наоборот, из последних душевных сил она позлорадствовала, еще не зная, что ждет впереди ее саму. А новые хозяева церемониться с Анкой не стали вовсе. Они сорвали с нее одежду, едва не переломив при этом пополам ногу, вызванная этой травмой хромота так и осталась у Ньюбки до сих пор и принялись тыкать пальцами в разные места, громко при этом смеясь. Вдоволь покуражившись, спустились к реке, которая протекала неподалеку, посадили пленницу на пенопластовый кораблик и пустили тот вниз по течению. Потом какое-то время мальчишки бежали рядом по берегу, швыряясь в утлой суденышко камнями и палками, но в цель так ни разу и не попали. В излученной реке они попытались выловить кораблик обратно, используя в качестве орудия длинный шест но не преуспели и в этом. Дальше берег на их пути оказался перегорожен глухим забором, и мальчишки, махнув на Анку рукой, повернули назад. После была чайка, несколько раз пытавшаяся спикировать на нюбку с небес, и катер верзил, прошедший вроде бы в отдалении, но поднявший волну, от которой Анкин жалкий кораблик перевернулся, и дальше уже плыл дном вверх. Свалившись в ледяную весеннюю воду, девочка каким-то чудом успела вцепиться пальцами в пенопластовый борт, но вскарабкаться наверх уже не смогла, так и повиснув на слабевших с каждой секундой руках. Кто и как выловил ее из реки и привез в Мини-Сити, Анка уже не помнила. Мать рассказывала, что якобы это сделали верзилы полицейские, но девочка ей не верила. Не могло такого быть. Ясно же, что от одно зло. Когда Анка узнала, что в Мини-Сити зачем-то разрешили поселиться какой-то девице Верзили, она была просто вне себя. Эта дикая новость окончательно поставила для нее крест на бургомистра Бенедикте. Впрочем, Анка и так давно уже понимала, что ее место не здесь, а в Санкт-Петербурге или Ростове-на-Дону, где, как ходили слухи, живут гордые и честные ньюпы, не страшающиеся открыто выступать против тирании Верзил. Едва достигнув минимального возраста участия в программе обмена, она тут же обратилась к бургомистру с просьбой о переезде, но Бенедикт ей отказал. Через год все повторилось, так же, как и через два года, и через три. А потом верный бургомистров пес Петр прозрачно намекнул Анке, что если та не угомонится, то и в самом деле скоро уедет из Москвы, но не в Питер и не в Ростов, а прямиком в Барнаул и она поняла, что шансов решить вопрос по-хорошему у нее нет. Уехать без разрешения? Пойти против злой воли Бенедикта она нисколько не боялась, но одна мысль о путешествии через мир Верзил вгоняла Анку в ступор. Со дня своего возвращения в Мини-Сити, того самого в пять лет, она больше ни разу не бывала в полюсе. Даже у витрины старалась занять место на максимальном удалении от зрителей, и работая, никогда не поворачивала лицо в их сторону. Так можно было представить, что никаких Верзил за стеклом нет, и заставить руки и ноги худо-бедно шевелиться. И вот теперь Верзила будет жить в самом сердце мини -Сити. Уму непостижимо. Отчаяние и праведный гнев придали Анке храбрости. Хотела сражаться с Верзилами? Вот твой шанс. Действуй или сдохни от презрения к самой себе. В течение нескольких дней, а иногда и ночью, нюбка следила за наскоро возведенным домиком ненавистной Верзилы. Кстати, внешне незваная гостья Мини-Сити даже чем-то напоминала Анкину мучительницу из далекого детства. Впрочем, лица той девочки она почти не помнила. В ее ночных кошмарах оно каждый раз выглядело по-разному. Да и вообще все Верзилы похожи один на другого. Разве не так? Каждый раз при виде Тани, так звали Верзилу, Сердце нюбки переполнялось ужасом и злостью. Если пересиливал страх, Анка бежала прочь без оглядки. Если вверх брала ярость, едва сдерживалась, чтобы немедленно не накинуться на негодницу с мачете. Но чаще два этих чувства более или менее уравновешивали друг друга. И тогда она начинала рассуждать здраво. Убить или серьезно ранить Верзилу ей, увы, не под силу. Но навредить так, чтобы та убралась из мини-сити сама, С этой задачей, при удачи, справиться была способна. Таня оказалась не особой любительницей сидеть Сиднем в четырех стенах. Часто и надолго уходила. И вот однажды вечером Ньюбка заметила, что, отправившись по своим делам, Верзила неплотно прикрыла за собой входную дверь. Решив, что это и есть шанс, которого она давно ждала, Анка подкралась к дому Тани, и вся трепеща, от холода, разумеется, в тот год даже и в начале лета по ночам случались заморозки, проскользнула внутрь. Еще не стемнело, и в окно и приоткрытую дверь снаружи проникало достаточно света, чтобы Анка смогла осмотреться. Даже по меркам мини-сити обстановка в доме была небогатой. Кровать, стул, до да стол. Все, конечно, громадное, рассчитанное на верзилу, но самое простое. А вот вещей, которые могли бы представлять серьезную ценность для хозяйки дома, Юбка сперва не заметила вовсе и, лишь отступив к стене, углядела что-то интересное на столе. Вскарабкаться туда Анке не составило труда. Сначала на кровать, цепляясь за бахрому зеленого покрывала, потом по металлической спинке, как по лесенке, на столешницу. Похоже, все Танины сокровища находились именно здесь. Огромный музыкальный ящик, почти с Анку высотой, и стопка дисков для него в ярких цветных футлярах с непонятными надписями. Читать нюбка умела, чем, к слову, весьма гордилась, но здесь каждая вторая буква была какой-то неправильной. Первым делом она попробовала разделаться с проигрывателем, но не сдвинуть его, чтобы столкнуть со стола, не даже приподнять крышку, Анке оказалось не по силам. Пришлось заняться фонотекой. Вскрывая футляры один за другим при помощи верного мачете, нюбка принялась иступленно царапать зеркальную поверхность дисков острием клинка. Испещерив глубокими бороздами, швыряла испорченный носитель на пол и тут же бралась за следующий. Стопка дисков на столе уже подходила к концу, когда сзади что-то оглушительно громыхнуло. Содрогнувшись, Анка обернулась и похолодела, дверь домика Верзила теперь была закрыта. Должно быть, ее захлопнуло порывом ветра. Спрыгнув со стола на кровать, юбка соскользнула по покрывалу на пол, подбежала к выходу и всем телом навалилась на нежданно возникшую преграду. Куда там исполинская тяжелая дверь не сдвинулась и на волос? Отступив на шаг, Анка перевела взгляд на окно. Увы, то находилась слишком высоко, над ровной, не зацепиться, стеной навесок по которым можно было бы попытаться взобраться на подоконник, чтобы разбить стекло и удрать, не имелось. Анка поняла, что попала в западню. Проснулась нюбка на безразмерно широкой хозяйской кровати. Как и когда она вырубилась, Анка не помнила. Но это точно произошло не здесь. Нюбка намеревалась караулить прямо у двери и пойти на прорыв, как только вернется Таня. Там ее, видимо, и сморила и уж точно перед сном Анка не подкладывала себе под голову мягкую ватную подушечку и не укрывалась шелковым носовым платком Верзилы. Юбка осторожно подняла голову. Таня сидела у стола, держа в руках один из покалеченных дисков. уловив движение на кровати, Верзила повернулась к Анке, встретившись с ней печальным взглядом. «Ну что, вандалка, выспалась?» — хмуро спросила хозяйка. Сжавшись, Анка отвела глаза — и вдруг заметила, что дверь домика снова приоткрыта. В щель между ней и косяком бил весенний солнечный луч. В миг подорвавшись, нюбка кубарем скатилась на пол и, привычно прихрамывая, бросилась на утек. Остановить ее растерявшаяся Верзила даже не попыталась. У учителя Захара было строгое правило. «Не хочешь — можешь вовсе на урок не приходить, но если уж явился, изволь досидеть до конца». Школу Анка посещала редко, особенно теперь, когда ей почти исполнилось 10. Возраст далеко уже не детский, но по пятницам там обычно был день аудиокник. У некоторых ее сверстников дома имелись собственные плееры, но у них с матерью подобной роскоши не водилось, и поэтому такие уроки она старалась не пропускать. Это был первый раз за неделю, когда она вообще выбралась куда-то из дома. Несколько дней почти безвылазно сидела, забившись в самый темный угол, и ждала, что вот-вот раздастся грозный стук в дверь и за ней придут от бургомистра. Наверняка же гадкая верзила пожаловалась на нее Бенедикту. А уж тот, учиненный у Тани погром, с рук Анки нипочем не спустит. Что там сулил ей этот пес Петр? Барнаул? Похоже, пора собирать вещи в дорогу. был бы что собирать. Но время шло, а никто чужой так в их доме и не появился. И немного осмелев, Анка решила таки посетить школу. Тем более, что прошлую пятницу она пропустила, отрабатывая обязательную смену у витрины. Лишиться одного из немногих доступных ей в удовольствий второй раз подряд было бы весьма досадно. Вопреки обыкновению, учитель рассадил учеников не в классе, а прямо на пришкольной лужайке. Сердце Анки упало. «Значит, никаких аудиокниг не предвидится». Но уходить было поздно, и она устроилась в траве вместе со всеми. Если не считать совсем уж пожилого учителя, она, похоже, оказалась сейчас здесь самой старшей. «Учитель Захара, а разве сегодня не пятница?» — все же спросила Анка демонстративно разочарованным голосом. «Пятница?» — невозмутимо кивнул старый наставник. «А как же книга?» — не унималась она. «Будет тебе книга», — улыбнулся Захар. «Прошу», — обернулся он куда-то назад, и за зелени кустов на поляну вышла Таня. Анка не бросилась на утек, лишь потому что ноги внезапно отказались ей служить, будто приклеившись к земле. К немалому ее удивлению не сдвинулись с места и остальные ученики. Даже после того, как Верзила подошла к ним почти вплотную и словно у себя дома уселась, подмяв высокую траву, дети вовсе не бросились в рассыпную. Наоборот, еще и подтянулись к ней поближе. А уж когда Таня достала из-под куртки потрепанную бумажную книжицу, в восторгу собравшихся не было предела. Анка кусала губы в ярости и бессилии. Тем временем Верзила обвела глазами собравшихся. Ее взгляд на миг задержался на Анке, и Таня улыбнулась в ньюбке. От этого неуместного оскала у Анки Мороз пробежал по коже. Верзила же, спокойно раскрыла свою книгу и, как ни в чем не бывало, принялась читать. Ложа Анкиного арбалета была выточена из черной пластмассы, а тетива была из хромистой стали и натягивалась одним движением бесшумно скользящего рычага. Антон новшеств не признавал. У него было доброе боевое устройство в стиле маршала Тоца, короля Пицца Первого, окованная чёрной медью с колёсиком, на которой наматывался шнур из воловьих жил. Что касается Пашки, то он взял пневматический карабин. арбалет он считал детством человечества, так как был ленив и не способен к столярному ремеслу. Аркадий Борис Стругацкий. «Трудно быть богом. Пролог». Голос её звучал неожиданно мелодично, и Анка сама не заметила, как заслушалась. Да и книга того стоила. Это было нечто невероятное. Подобных историй слышать нюбки не доводилось. Одно только имя героини купило Анку с потрохами. Там, правда, дальше про ее тезку речи почти не велось. Все больше про этого глупого Антона Румату. Но, тем не менее. Опомнилась Анка лишь тогда, когда Таня умолкла и закрыла книгу. — А дальше? — капризно спросил мальчик по имени Егор. Если бы не он, этот вопрос наверняка задала бы она сама. «Дальше, в следующий раз», — ответил Заверзилу учитель Захар. Спорить с ним никто из учеников не решился, и дети стали расходиться по домам. Только не Анка. Ждать целую неделю она не могла. Через четверть часа, сама толком не понимая, что и зачем творит, она стояла на пороге дома Тани. «Будь что будет». «Заходи». Встретила ее Верзила, как хорошую знакомую. «Сока хочешь? Томатный?» «Нет», — мотнула головой анка «Почитай дальше. Пожалуйста», — выдохнула она. «Понравилась книга?» — улыбнулась Таня. «Очень», — кивнула Нюбка. «Ну тогда забирайся», — показала ей на стол Верзила, беря оттуда в руки зачитанный томик. «Дорога же знаешь», — хитро подмигнула она собеседнице. «Это был первый» и последний раз, когда Таня намекнула Анке на обстоятельства их знакомства. «Что-то не так?» — спросила Анка, привычно взбираясь по спинке кровати на стол и удобно устраиваясь там среди россыпи Танинных дисков. «Ты сегодня сама на себя не похожа?» «А «Что?» — рассеянно переспросила Верзила. «А, нет, всё в порядке». «Врёшь?» — покачала головой нюбка. «Я же вижу, что тебя что-то гложет». За два года их странной, мало кому в мини-сити понятной дружбы, она достаточно хорошо изучила Таню, чтобы сразу распознать столь неумелую ложь. «Ничего ты от тебя не скроешь», — грустно улыбнулась Верзила. «Понимаешь, я тут вдруг подумала, а здесь ли мое место?» «Решила вернуться в полис?» — с полуслова поняла подругу Анка. «Не то, чтобы прям вот решила... Ясно» стараясь не подать вида что эта новость способна ее маломальски расстроить кивнула нюбка это из за того верзила что разбил витрину как его юрия нет смутилась таня похоже снова собрала анка лишь руками развела ладно не хочешь не сознавайся так или иначе просто так взять и уйти я не могу проговорила после долгой паузы верзила и опять смолкла понятное дело понимающе кивнула нюбка здесь у тебя вон какой дом Обвела она комнату широким жестом. «А в полисе этом где станешь жить?» «В полисе у родителей шикарная квартира». Почему-то недовольно поморщилась Таня. «Еще дача в пригороде. Вот только...» «Не хочешь снова под родительский контроль?» догадалась Танька. «Да нет. В смысле не хочу, конечно», мотнула головой Таня. «Но проблема не в этом». «Так в чем тогда?» начала уже терять терпение Ньюбка. «Мой долг не выплачен» тихо проговорила ее собеседница. «И, наверное, никогда не будет выплачен». «Ты должна денег?» — встревоженно нахмурилась Анка. «Кому? Бенедикту?» «Нет, что ты, я о другом». «О чем?» «Никогда никому об этом не рассказывала». Вялой рукой Таня взяла со стола стакан и наполнила его томатным соком из пакета, в который при желании можно было бы утрамбовать две-три Анки. Несколько алых капель попали ей на пальцы, но Верзила этого, кажется, даже не заметила, с залпом выпив кровавый напиток. «Давай лучше о чем-нибудь другом поговорим», резко вскинула на голову. «Ну уж нет», — упрямо заявила раздираемая любопытством юбка. «Начала, так уж договаривай». С минуту Таня хранила молчание, сосредоточенно изучая пустой стакан в руке. И Анка уже было решила, что вовсе не дождется ответа, но тут Верзила заговорила. «На самом деле я в страшном долгу перед Мини-Сити. Хотя, похоже, никто, кроме меня, об этом и не подозревает. Дело в том, что когда-то по моей вине погиб Маломир». Скорговоркой выдала последнее предложение она и снова потянулась к пакету с соком. «Погиб? Здесь?» — зачем-то спросила Анка. «В Мини-Сити?» «Нет, в Полисе. Давно уже. Мне тогда было лет восемь, и была я дурой-дурой. Однажды я гуляла вдоль забора Института Человека. Он тогда располагался не в Перово, а на берегу Яузы, мы там жили неподалеку». Последовавшая за этим история была Анке хорошо знакома, даже слишком хорошо. Ведь все это тогда, семь лет назад, случилось с ней самой. Некоторые постыдные подробности, правда, успели размыться, а то и вовсе вытеснится из ее памяти. Но теперь, по ходу рассказа верзила они снова всплывали там с прежней убийственной четкостью. «Мальчишки посадили ее на кусок пенопласта и пустили вниз по реке», — срывавшимся голосом рассказывала Таня. «Они бежали по берегу, а я по мосту перебралась на другой и тоже следовала за маломеркой, надеясь, что ее прибьет течением ко мне. Я видела, как пенопласт перевернула волной и как маломерка упала в воду. Я кинулась за ней в реку, но от холода у меня свело ноги, я сразу же пошла ко дну. На берег меня вытащил какой-то прохожий. Никакой маломерки он в реке не видел. Она утонула». «Она не утонула Перебив, наконец, рассказчицу, покачала головой Анка. «Что?» — не поняла Таня. «Она...» «Я не утонула», — прошептала нюбка медленно поднимаясь на ноги. «Меня спасли полицаи. Они привезли меня в Мини-Сити». — только и смогла повторить Верзила. «Никто из-за тебя не погиб», — зло процедила Анка, делая шаг к собеседнице. «И ты ничего не должна...» Уже не в силах сдерживаться, а прокричала она. «Можешь смело проваливать в свой любимый полис!» Остановившись на полушаге, она резко повернулась, пробежала, припадая на колечную ногу по столешнице, соскочила с нее на кровать, а оттуда на пол. Затем пересекла по диагонали комнату и выскочила из дома через неприметную миниатюрную дверцу, устроенную в углу Таней специально для нее два года назад. «Будьте вы прокляты, верзилы!»